Глава сорок Второй судебный поединок стал столь же сенсационным, как поединок с сэром Мадором. Прежде всего, Ланселот объявился в последний миг, когда времени до начала оставалось еще меньше, чем в первый раз. Его ждали до последнего, и уж совсем отчаялись и уговорили биться вместо него сэра Лавейна. Сэр Лавейн как раз выезжал на ристалище когда великий человек прискакал, что есть духу на белом коне, принадлежавшем Миллиогранцу, До самого этого утра он все сидел в темнице, пока девица, доставлявшая ему пищу, не согласилась, воспользовавшись отсутствием хозяина, освободить его в обмен на поцелуй. Ланселоту пришлось побороть кое-какие серьезные сомнения в допустимости оного поцелуя, Но, в конце концов, он счел его все же оправданным. Мелиогранс рухнул на земь при первом же выпаде Ланселота и отказался вставать. — Сдаюсь! — сказал он. — Мое дело пропащее! — Вставай! Вставай! Ты еще и не бился! — И не буду! — сказал сэр Мелиогранс. Ланселот стоял над ним, терзаясь сомнениями. Он задолжал Мелиогранцу выволочку за историю с конем и еще одну за предательский трюк с ловушкой. Но он сознавал, что обвинения этого человека в сущности справедливы, и мысль о том, что придется его убить, Ланселоту была не мила. «Пощады!» — сказал сэр Мелиогранц. Ланселот скосил глаза к помосту, на котором под охраной людей констебля сидела королева. Этого вопрошающего взгляда увидеть никто не мог по причине глухого шлема. Однако Гвиневера его увидела или почуяла сердцем. Она повернула ладонь большим пальцем вниз и украдкой проделала над краем ограждения несколько как бы колющих движений. Мелиогрант, полагала она, слишком опасен, чтобы оставаться живым. Полная тишина висела над ареной ибо все затаили дыхание и ждали, наклонившись вперед и вперясь в бойцов, уподобясь собравшимся в круг стервятникам, чья добыча еще не сдохла. Подобно толпе в римском амфитеатре или на испанском бое быков, все ожидали, когда будет нанесен «Куду Грейс» — «Смертельный удар». А в том, что Ланселот нанесет его, не сомневался никто. По общему разумению, обвинение Мелиограсса было гораздо серьезнее наветов Мадора, и все, как и Гвеневера, считали, что он заслуживает смерти. Ибо в те дни любовью правили иные условности, не схожие с нашими. Любовь в ту пору была рыцарственной, зрелой, долгой, религиозной, почти платонической, делом слишком серьезным для легковесных наветов. Это мы теперь привыкли, что любовь может начаться и кончиться в течение длинного уикенда. Ланселот в нерешительности постоял над врагом, и затем до зрителей долетел его голос, приглушенный шлемом. Он сделал врагу предложение. «Если вы встанете, — говорил он, — и сразитесь со мной как должно, не на жизнь, а на смерть, — Я дам вам преимущество. Я сниму шлем и уберу все доспехи с левой стороны тела. И я стану биться без щита, и левую руку велю привязать у меня за спиной. Это сравняет нас, верно? Так что же, встанете вы и сразитесь со мной на этих условиях. Раздался высокий истерический виск, и все увидели, как сэр Милиогранс диковато жестикулируя, ползет к королевской ложе. — Не забудьте, что он сказал! — причитал Милиогранс. Все слышали? Я принимаю его условия. Не позволяйте ему от них отказаться! Никаких доспехов слева, ни щита, ни шлема, и левую руку привязать за спиной! Все слышали? Все? Король крикнул. — Быть посему! Рыцари и Герольды сошли на ристалище, и Мелиогранс притих. Всякому было стыдно за него. В неодобрительном молчании, пока Мелиогранс продолжал бубнить, требуя соблюдения условий, руки воинов неохотно разоружили сэра Ланселота и связали его. Им казалось, будь то они помогают приказни человека, которого любят, ибо предложенное преимущество было слишком серьезным. Связав ланцелота и вручив ему меч, они похлопали его по спине, подталкивая его этими грубыми хлопками вперед к мелиогранцу, и отвернулись. Что-то блеснуло на покрытом песком ристалище, словно лосось выпрыгнул из воды у запруды. Это ланцелот, вызывая удар, Подставил противнику обнаженный бок, и едва противник ударил, послышался щелчок вроде тех, с какими меняются изображения в калейдоскопе. Ланселот сменил позицию. За ударом Милиогранса последовал удар Ланселота. Сэра Милиогранса уволокли с поля, привязав его к лошади. Шлем и голова его были расколоты надвое.